Нам предстояло подняться метров на сто. Поднялись. Вернее, поднимался Свардхиовди, а мы воспользовались брошенной им веревкой. Из нас троих только медвежонок мог кое-как соревноваться с нарэгами в скалолазанье. Мы успели, потому что у нас была фора. Нореги отправились за нами не сразу, зато они также безошибочно определили наиболее удобный для подъема маршрут.